«Родион Кораблев. Другая сторона. Том второй. Проводник. Часть вторая», — читает Мироненко Юрий. Глава 20 «Защитник». «Приготовились!» — зычный голос Рауля разнесся по линии бойцов. «Почти все люди сегодня вышли на поле боя. Набралось сто тридцать бойцов». Зара, Марах с женой и еще полтора десятка человек остались в убежище. Среди них самые ценные специалисты и просто слабые старатели без дальнобойных умений. Таких посылать на битву значит сразу потерять. Зара рвалась в бой, несмотря на отсутствие нужных способностей. Хотела проявить себя, но ее не пустил Рауль, объяснив, что она слишком ценна и для лагеря, и для человечества а с врагом люди должны справиться самостоятельно. Командор явно с оптимизмом смотрел в будущее, но на то он и лидер, чтобы видеть свет в конце туннеля и убеждать остальных в этом. Вырубленная полоса выглядела странно и непривычно. Земля облысела, но так было надо. Если бы под рукой была гора, то люди непременно соорудили бы крепость. Однако в наличии имелась только мягкая земля, деревья и некоторое количество булыжников, слабая защита против тварей, которые стальной рельс погнуть могут, да и времени с ресурсами на что-нибудь другое все равно не хватило бы. Был вариант спрятаться, но опыт разведывательного отряда показал, что монстры найдут людей, и тогда они потеряют все преимущества. Коллективный разум всю ночь думал, как лучше одолеть врага. Предлагались разные варианты, иногда совсем дикие, например, напасть на муравейник с разных сторон. Но от безумного шага отказались. Как воздух нужны были данные разведки, но люди шли на бой вслепую, не зная ни количества врагов, ни состав их армии. Стоило об этом упомянуть, и Ронг тут же напомнил о себе. — А я говорил, что нужно следить за муравейником. Сейчас бы знали, что там происходит. — Тогда бы у нас было на одного неугомонного китайца меньше. Буркнул Андрей и недовольно посмотрел на долговязого разведчика. «Если бы мы подумали об этом раньше... Ронг, заткнись, иначе я не сдержусь и ей-богу врежу. А мне сейчас срываться нельзя. ты это переживешь, но это плохо повлияет на моральный дух. Так что пожалей нас обоих и помолчи. Но если снова ляпнешь свое, я же говорил, то пеняй на себя!» — предупредил его Рауль. «Все, молчу. Но в следующий раз тебе придется прислушаться к моим просьбам». «Да твою мать, заткнись! Нашел на что обижаться! Еще одно слово — и в караул на месяц пойдешь! Или то ли это драить? Мы тут думаем, как выжить, а ты обиды старые вспоминаешь! Все, забыли! Уяснил?» «Да, уяснил! Тогда продолжим!» Тяжелее всего пришлось Афине. Она не видела точного будущего, а также почему от Алекса с Мигелем зависит исход боя. Никто этого не знал, тем более они сами. Возможно, они просто мешали дару пифии и своим присутствием только создавали иллюзию победы, внушая ложную надежду. Но поражение предпочли даже не обсуждать. Командор сказал «Помрем, так помрем!» и предложил сосредоточиться на поиске наилучшей стратегии. В конце концов, решили разделиться на шесть отрядов. Первые пять — боевые, шестой — поддержка, самый главный и большой — третий, он стоял по центру. В него вошли 35 человек пятого уровня, плюс Рауль, Олимпия, Андрей, Мигель и Алекс. По бокам расположились отряды с номером 2 и 4, по 20 человек в каждом. Их командиры — Онур, Ронг, Линда и Линк. Самые слабые отряды — первый и пятый — целиком состояли из бойцов четвертого уровня и возглавлялись новичками — Руди и Трини, которые, несмотря на шестой уровень, никогда не встречали твари муравейника Им, конечно, объяснили, что к чему, но одно дело разговоры, а другое — реальное сражение. Свой опыт новичкам придется получить самостоятельно во время вторжения. Шестой отряд был полностью укомплектован разномастными специалистами и слабыми старателями с дальнобойными умениями. Они не должны были вступать в физический контакт, но перед ними стояла не менее важная задача — обеспечить огневую поддержку. Рауль на многое не надеялся, но ожидал, что массированный залп хоть на несколько секунд отвлечет нападающих и собьет их с толку. Не могут же монстры совсем не реагировать на энергетические атаки. Были и противники плана. Рискованно это! Твари все вместе могут на один отряд наброситься, а потом на следующий! Мы даже не знаем, сколько их всего!» — выразил очевидное сомнение Ронг. «Они не ударят в одну точку!» — авторитетно заявил Андрей. «Я этих уродов знаю, не раз с ними дрался. Это ты по сам все время шляешься. А для меня муравейник опасный, но хорошо известный враг. Если перед ним много целей, то они обычно разделяются. Твари считают, что они самые сильные и хотят всех поймать. Ну чую, что так и будет. Еще один предсказатель на нашу голову. Мы не можем полагаться на твоей внутренности. Нужен запасной план», — настаивал главный разведчик. «Есть такой! Если тварюги ударят по центральному отряду, то остальные подтянутся и зажмут их в клещи!» «Зажмешь ты этих скотов в клещи! Как же!» — пробурчал Ронг. «Подождите, есть идея!» — вмешалась Олимпия, которая до этого только молчала. «Сестренка, ты можешь посмотреть, что будет, если Алекс с Мигелем не примут участие в драке?» «Я уже говорила, мы проиграем. А в каком случае мы дольше продержимся? Это ты видишь?» — Сложно сказать, все неясно. Слишком много незнакомых мне людей и хаоса. Но могу попробовать. Идея захватила Пифию, и на полчаса она погрузилась в транс. А когда очнулась, то подтвердила, что план с шестью отрядами дает неплохие шансы. По крайней мере, лучше, чем сбор всех людей в одну большую группу на манер средневекового войска. — На этом и остановимся! Все равно ни нихрена непонятно! — поставил точку Рауль. — Так! — «Алекс и Мигель, вам двоим персональное задание. Отащите способ прикончить защитника. Я не знаю, как и чем, но раз без вас он не помрет, то вам и карты в руки. И постарайтесь все сделать быстро. Если вы обезвредите урода, то с остальными мы справимся». «А как же стрелки и ружья?» — недоуменно спросил Мигель. «Если бы ружья сработали, то Афина бы увидела победу и без вас». «Но, скорее всего, монстр слишком живучий. Либо наше оружие слабовато против него». «Черт возьми, я не знаю! Мы даже паршивого рабочего не пристрелили! Крен поймешь, как эти винтовки себя проявят! В общем, ваша главная цель — защитник. Если нужно, бросайте все остальное и занимайтесь только им. У вас полная свобода действий. Мы прикроем по возможности». «Всем понятны их задачи!» Гул голосов подтвердил согласие, но, несмотря на одобрение плана, Рауль повторил каждый шаг, объяснил, кто где стоит, и велел выводить людей на позиции. С тех пор прошло пять часов. Алекс, как и остальные, смотрел на лесополосу и вслушивался в треск деревьев, пытаясь понять и оценить размеры армии монстров. «Больше ничего не оставалось. Время вышло. Придется обойтись тем, что есть». Жаль, что все его способности заточены под разведку. А в чем задача разведчика? Это тайные операции и убийства из засады, а не драка в стиле «стенка на стенку». Надо импровизировать. Он не боялся этого, но если бы была возможность поступить по-другому, то так бы и сделал. В шестом отряде за его спиной находилась Ева. Подруга бравировала своими умениями и вспоминала, как помогала с големами, но Алекс сильно беспокоился за нее. «Если твари прорвутся и устроят бойню среди откровенно слабых бойцов, то потери будут гигантскими». Интерфейс также не радовал значительными изменениями. «Сигнатуры. Предки. Барьер пустоты. 28%». Навык не успел добраться до усиления, хотя постоянно применялся во время путешествия с беглецами. Увы, на этом уровне способность и росла медленно, и особой защиты не давала. Классический чемодан без ручки. Надежда оставалась, но драться придется без поддержки барьера. Треск приближался. Датчики вспыхивали один за другим, показывая то, что люди и так знали. Монстры уже рядом. Единственная полезная информация — армия атакующих почему-то двигалась медленно. Наверное, сволочи чуяли, что защитникам некуда бежать и не спешили. Через несколько минут томительного ожидания которая изводила не хуже кресла зубного врача, противник показал себя во всей красе. Первыми из подлеска выбрались твари шестого и седьмого уровней, около пятидесяти рабочих и сорока охранников. Затем выползли стражи в количестве 20 особей и, наконец, появился громадный защитник. Невероятные силы по меркам долины. Никто такого не ожидал. «Стрелять по команде!» «Только по охранникам и стражам! На рабочих поле не тратить!» — торопливо приказал стрелкам Рауль. Командиром самого важного подразделения назначили Брэндона. Парень раньше увлекался спортивной стрельбой и даже что-то там выиграл. Он утверждал, что сможет попасть и в летящую муху. К удивлению Алекса, в стрелки взяли и Даррена, хотя он никакими спортивными подвигами не отметился. «Твари не спешили». Медленно они выбрались из чащи и рассредоточились вдоль линии леса. Со всех сторон послышались ругательства и проклятия. Армия монстров подавляла своим видом. Психика большинства старателей давно перестроилась. Кто-то стал фаталистом, кто-то, как Мигель, получал удовольствие от сражений и адреналина. Другие старались просто не думать о смерти. Но перед лицом армады люди запаниковали. «Тишина! Стрелки!» «Приготовиться!» — утихомирил бойцов командор. Алекс не слушал Рауля, а полностью сосредоточился на защитнике. Тот стоял всего в четырехстах метрах от них, его окружали твари поменьше. Монстр явно не волновался, а величественно смотрел на линию бойцов. А вот его собратья поменьше возбужденно галдели, рычали и рыли землю под собой. Не будь рядом защитника, они точно сорвались бы в атаку и уже бежали на бойцов. Осмотрев армию людей, «Защитник» утробно рявкнул, и передние твари ринулись вперед. Не все, только рабочие и охранники. Стражи не двигались, охраняя гиганта. Кодовое имя «Защитник» как-то плохо сочеталось с подобным поведением. Но Алексу было наплевать. Как и в бою сосами, главный монстр чего-то ждал. Разведчик подумал, что это связано с процессом воспроизводства. Очевидно, что муравейник легко создавал существ шестого и седьмого уровней, поэтому не боялся использовать их для разведки и пробы противника. А вот стражи, и тем более самого защитника, приходилось выращивать специально. Элита требовала больше ресурсов. Правда, остался вопрос, кто же производит всю эту нечисть и как выглядит тварь, которая изначально прибыла на Землю? «Бле!» — скомандовал Рауль. Стрелки расположились за центральным отрядом. Все пятеро открыли огонь прямо над головами товарищей. Первые же выстрелы доказали высокий потенциал винтовок и что профессиональное снаряжение — ключ к победе над рядовым противником. Снаряды легко рвали тела охранников. Достаточно было попасть в голову, и монстр падал. Череп просто разлетался на куски. Враги один за другим катились по траве. В гуще схватки сложно было разобрать, сколько именно передохло тварей. Но начало было положено. Шестой отряд по команде Рауля также нанес удар. В вал тварей полетели энергетические умения. По предварительной договоренности они сконцентрировали огонь на одной точке. Марах сказал, что избыток энергии может перегрузить защиту и достанет уродцев. Краем глаза Алекс увидел валун Евы. Камень пролетел и взорвался между двумя охранниками, затем еще один. Бесполезная в обычных условиях тактика дала небольшой эффект, создала затор. После первого концентрированного выстрела отряд поддержки продолжил пальбу. Разрозненные удары не убивали, но немного отвлекали атакующих. Робка быстро рассосалась, задние ряды ловко перепрыгнули через упавших, а пострадавшие, кто мог, встали и продолжили бег. Ружье нанесли несравнимо больший урон. Почти каждый выстрел заканчивался трупом. Через несколько секунд монстры приблизились, и концентрированная стрельба прекратилась. Настало время рукопашной схватки. «Щиты!» — скомандовала Олимпия. Бойцы хорошо знали монстров и быстро организовали деревянный заслон. Но больше они полагались на ауру ослабления. Щиты были нужны только чтобы помешать уродам добраться до тел хозяев. А главная задача передней линии — не убить, а остановить нападающих. Уже под твом офицеры, так Рауль решил называть старателей шестого уровня, и стрелки должны были уничтожить нападающих, пока они будут грызть щиты. Монстры бежали без затей, прямо к ближайшей цели. Первые твари с разбегу врезались в линию защитников. По ушам ударили скрежет и скрип досок. К скрежету добавились крики, но щиты выдержали. Люди тоже. Через секунду нападающие начали пробовать бойцов на зубок. Они откусывали куски дерева, били лапами и толкались лбами. К счастью, им не хватало мозгов просто перепрыгнуть с защитников и напасть со спины. Но не все протекало гладко. Алекс увидел, как одна из тварей захватила щит и резко дернула на себя. Боец не смог вовремя вынуть руку из лямок и полетел над валом монстров. Отчаянный женский вопль ударил по нервам и затих. Девушку разорвали еще до того, как она приземлилась. «Сомкнуться!» — заорала Олимпия и бросилась к проему. Она единственная из офицеров стояла перед строем достаточно далеко, чтобы не задеть своих. Ее домен ослабления работал как волнорез. Монстры попадали под действие умения, запинались и теряли скорость. А самые мелкие вообще заставали на пару мгновений, словно в патоке. Олимпия потратила прорву энергии, но выиграла несколько секунд и сильно ослабила атаку. Будь у Рауля пара десятков таких бойцов, то лагерь мог бы отразить наступление и вдвое большего количества монстров. Добравшись до Проплешины, куда уже пытались проникнуть уродцы, Олимпия заорала, перекрикивая рев тварей. «Держитесь! Не отступать!» В этот момент вперед выскочили офицеры. Троица бойцов шестого уровня. «Пришло время добивать тварей». Они не тратили энергию на дистанционные умения, а просто перепрыгнули в вал монстров и начали крошить их со спины. Эффективнее всего действовал Мигель. Его движения походили на сложный танец. Мексиканец двигался по самому оптимальному маршруту, при этом он оказывался там, где нужно, в тот момент, когда нужно. «Дай время, и он в одиночку перемолотит нападающих, лишь бы энергии хватило». Алекс решил вмешаться, раз стражи пока бездействовали. Энергия была нужна для дела, но он должен проверить силы на знакомом враге. Для пробы разведчик ударил одного рабочего, используя половину резерва. Тот упал. Четверть резерва. Следующий рабочий качнулся, но устоял. Пришлось слегка добавить, чтобы добить. Зато Алекс выяснил, что энергетическое поле тварей пробивается не в пример проще, чем раньше. Интуиция добавила остроты лезвием, и они стали легче резать шкуры врагов. Но это касалось только живых существ. Обычные камни и деревья, на которых он успел потренироваться, разрушались так же, как и раньше. Плоть режется лучше, значит, связь с силой облегчает проникновение навыков тела монстра. Возможно, я теперь смогу активировать лезвие сразу внутри мелких тварей. Нужно будет попробовать на лианах, если выживу. Сообразил Алекс и прекратил тратить энергию. Прошло несколько секунд. Твари быстро погибали. Они не смогли сломать переднюю линию и сейчас падали под ударами офицеров. Стрелки закончили пальбу и перезаряжали ружья, пока было время. Однако люди не обошлись одной жертвой. Соседние отряды потеряли как минимум по человеку. Только крайние подразделения, первое и пятое, а также шестой вспомогательный отряд не понесли потерь. Сейчас они пытались помочь соседям. Ударили с флангов, как и предсказывал Андрей. «Нужно продержаться еще полминуты, и мы отразим первую волну», — подумал Алекс и посмотрел на стражей. Монстры равнодушно взирали на то, как противник перемалывает их братьев, словно заранее списали рабочих и охранников в боевые потери. Возможно, так и было. Твари не имели разума, но инстинктивно понимали, что такое энергия и ее запасы. Если следовать этой логике, то они дождутся окончания атаки и ринутся в бой, чтобы не дать бойцам времени очухаться и заполнить резервы. Это понимал не только Алекс. «Стрелки! Берегите патроны! Ждите команду!» Заорал во всю глотку Рауль. Командор боялся спровоцировать стражей. Если их атаковать, то они могут подумать, что медлить незачем и ринуться на людей. А с ними лучше разбираться, когда под ногами не будут путаться монстры помельче. Обе армии имели козыри и хотели их использовать в наиболее подходящий момент. Словно в наказание за хитрый план и невнимательность, один из охранников поддел гласистого испанца, и тот взлетел над полем боя. Раулю повезло. Его кинули в сторону озера, но и в полете он продолжал командовать. «Не отступать! Бейте ублюдков!» Приземлившись рядом с берегом, Рауль вскочил и прыжками понесся обратно. Стрелки закончили перезарядку и ждали. Ружья имели отделение на пять пуль, которые можно было выпустить менее чем за две секунды. Алекс не понимал смысла такого ограничения. Почему нельзя использовать сменные магазины? Возможно, дело было в бедности хранцев, а также сложности и дороговизне пуль, которые изготавливались на месте и индивидуально, а оттого имели чуть разные размеры. Перед боем Марах прочитал короткую лекцию. Он объяснил, что в основе винтовки лежит принцип телекинеза. Это самый распространенный метод изготовления подобных устройств. А в конце ствола располагался активатор, который переводил снаряд из стабильного в высоковозбужденное состояние. Благодаря внутреннему накопителю пуля разгонялась, последовательно проходя через несколько усилителей, каждый из которых добавлял небольшой импульс. В результате обеспечивалась высокая скорость полета. Можно было поразить монстра на расстоянии в 600-700 метров. Но не больше. Этому препятствовали размер и форма пули. Зато при ударе крепкая кожа и твердые кости обычно не спасали монстров. Однако Марах отругал беглецов и Алекса за то, что они не досмотрели и не деактивировали снаряжение. Когда ружья добирались до лагеря, то накопители почти разрядились. Кое-как за ночь мастер заправил их энергией, иначе люди бы остались без своего самого сильного козыря. А без Мараха получилось бы еще хуже. Винтовки подвели бы в самый ответственный момент. Алекс осмотрелся. Соседние отряды справлялись откровенно хуже центрального. Из-за наличия бойцов четвертого уровня они были более уязвимыми. Вот и сейчас прямо на его глазах еще одного человека выдернули из строя. Невидимое лезвие упокоило тварь, а дальше к раненому и ошеломленному бойцу подскочил Рауль. «Не стой с толком, придурок!» Рычал он и сильным движением отбросил бедолагу за линию защитников. Через 30 секунд интенсивного боя 90% тварей издохли, а оставшихся активно добивали рядовые бойцы. Рауль решил, что ждать дальше опасно. «Стрелки! По одному выстрелу по стражам! Огонь!» С тихим шелестом пять пуль устремились к целям. Алекс снова разогнал мышление, которое временно отключил, пытаясь как можно быстрее заполнить резерв. Он увидел, как заряженные кругляши подлетели к тварям, замедлились и безвредно упали в траву. Муравейник преподнес неприятный сюрприз. «Сволочи подготовились!» «Как знали!» — подумал разведчик. Наглая атака не произвела на защитника и стражей никакого впечатления. «Не стрелять! Я проверю!» — предупредил он Рауля. Накинув маскировку, Алекс перепрыгнул через переднюю линию и бросился вперед. Он должен добраться до монстров и понять, что их защитило. Твари не должны быть настолько неуязвимыми. Ладно, если бы пули ранили, но не убили стражей, но они просто не долетели. Разведчик бежал среди трупов, стараясь не наступать в лужи крови. Вряд ли враги заняты сейчас поиском невидимок. Он по себе знал, как сложно переключаться с одного режима восприятия на другой, когда вокруг такой хаос. Но лучше не давать им шанса обнаружить себя. На половине пути Алекс остановился и упал на колени. Быстрое сканирование. Ничего. Пришлось потратить еще, но на этот раз подольше. Две секунды нового сканирования, усиленного быстрым мышлением, дали результат. Алекс уловил тонкую рябь вокруг стражей. Монстров окружало поле. «Что за ерунда? Почему другая страна не подавляет их? Раньше такого не было». Раздраженно подумал он, но быстро отбросил эмоции. Нужно выяснить, в чем дело, пока недоумки не решили, что пришло время для атаки. Тогда вряд ли получится разобраться с проблемой. С появлением интуиции пространства Алекс навострился не просто сканировать сразу всю область вокруг, а выпускать луч внимания. Новый режим проявил себя неожиданно. Несколько дней назад, во время путешествия с беглецами, когда он пытался рассмотреть подозрительный куст растение оказалось обычным, зато помогло обнаружить новую способность. Разведчик и раньше умел выделять отдельный участок, но при этом все равно приходилось тратить слишком много энергии, так как захватывалось все окружающее пространство. Кроме того, лишние сигналы никуда не исчезали и мешали сосредоточиться, как если бы Алекс пытался выделить отдельную ноту в какофонии звуков. На близком расстоянии он мог позволить себе полноценное сканирование. Но не сейчас, когда каждая крупица энергии на счету, а быстрое мышление и маскировка съедают весь поступающий поток. «Посмотрим, что вы прячете», — мысленно бормотал Алекс, ощупывая одну тварь за другой. Защитника он просвечивать опасался, но этого и не потребовалось. Быстрый анализ показал, что источники стражей колеблются на одной частоте. «Да они в резонансе. Это коллективное умение. Вот ведь хитрожопые твари». Несмотря на критическую ситуацию, Алекс невольно восхитился противником. Муравейник нашел способ преодолеть подавление другой стороны. Собственно, это было ожидаемо, учитывая, что уродцы могли управлять аномалиями, причем в сотнях километрах от своего логова. Работая в резонансе, они обошли ограничения окружающей среды. Поле действовало сродни лабиринту, только не изменяло траекторию полета пуль, а сразу останавливало. Алекс был уверен, что против простых физических объектов защита не сработает. Она как-то отделяла заряженные предметы от обычных. «Наверное, это заготовка против фос. Эти сволочи не могли знать, что у нас есть пули, но на всякий случай включили защиту против улья», — промелькнула мысль. Муравейник пугал своими способностями. «Это не обычное реагирование на угрозы, а адаптация к сложной ситуации». Значит, в центре зоны сидит умная и хитрая тварь. Возможно, она тысячелетиями выжидает в других мирах и подготовилась к различным ситуациям. Отсутствие полноценного разума не делает ее менее опасной, чем хранцы. Однако было и еще кое-что. Защита вокруг стаи стражей держалась еле-еле. На пределе возможностей. Значит, нападающие не всесильны. Напоследок Алекс ударил ближайшего противника лезвием. На его шкуре появился легкий надрез. Результат так себе, но поле он пробил. «Ну, хоть в этом я сильнее, только уровнем не вышел», — с удовлетворением подумал разведчик. Попробовал ударить по глазам, тварь отпрянула, а после дрогнула, но выдержала. Разбираться в причинах было некогда. Скорее всего, монстру сложно удерживать концентрацию. Коллективная способность оказалась не такой простой. Монстры тратили массу усилий на ее подпитку. Разведчик развернулся и побежал к Раулю, который чуть его не прибил, когда рядом с ним из воздуха неожиданно возник человек. «Твою налево, Алекс! В следующий раз без башки останешься!» «Командор, уроды работают в резонансе. Вокруг них защитное поле». «О чем ты? Говори яснее!» Они объединились и активировали защиту. Пули ее не пробьют, но они ее едва удерживают. «Если мы убьем несколько тварей, то поле спадет, я так думаю». И еще. «Стражам нельзя терять концентрацию, поэтому они не могут быстро бегать или удаляться друг от друга». «Принял!» — Рауль огляделся. Люди почти добили первую волну. Этот бой они выиграли, но у озера уже лежали шесть трупов и несколько раненых. «Офицеры! Брэндон, Томас, ко мне! Живо!» Командиры отрядов окружили испанца. «План такой. Стражи держат поле. Если мы перебьем нескольких из них, то достанем уродов пулями». Делимся на три команды и нападаем. Мигель, ты работаешь отдельно по защитнику. Близко не подходи, только отвлекай. Алекс, следи за обстановкой. Как только можно будет стрелять, крикни, и команда на загасит ублюдков. Рауль перевел взгляд на Томаса. Бери центральный отряд, вы на подхвате. Действуй по ситуации. Остальным скажи отступить за озеро. Они сейчас просто мясо. На этих словах Рауля прервал защитник. Тварь ряфнула, и вся кодла неторопливо двинулась вперед. Стражи не спешили, явно боялись сбить поле, но все равно двигались со скоростью медленно бегущего человека. «Твою мать! Все, начинаем! Действуем по плану! И только попробуйте сдохнуть!» Офицеры на бегу разбились на тройки и накинулись на уродов, но их быстро взяли в клещи. Стражи не собирались терпеливо ждать, пока люди прикончат выбранные цели. Алекс понял, что план провальный. Пусть стражи действовали немного заторможенно, но на их стороне численное преимущество и уровень. Двадцать монстров против десятка человек не оставляли людям никаких шансов. Фактически, Рауль сейчас пытался выиграть немного времени для него. «Брэндон, ждите команду и не подходите близко!» Лидер стрелков кивнул. Алекс перевел взгляд на стражей и разогнал мышление. «Сегодня это умение казалось самым полезным» лучше бы он его довел до усиления а не барьер краем глаза он увидел как мигель полоснул на ходу двух тварей и направился к защитнику который семенил позади стражей разбой начался алекс решил просканировать главного врага результат его не обрадовал защитник не резонировал вместе со стражами а значит не нуждался в дополнительной защите но с этим они разберутся позже если вообще выживут схватка развивалась хаотично «Стражи просто окружили людей, и им пришлось не нападать, а уклоняться. Пока их спасали только скорость и непривычная медлительность монстров. Но даже с учетом всех благоприятных возможностей, бойцы наносили лишь эпизодические удары, которые не сильно ранили нападающих. Зато любая пропущенная атака приведет к гибели или серьезному ранению». «Надо торопиться», — думал Алекс, перебирая способы разрушения поля. Прямое влияние не работает. Просто не хватит времени, чтобы вскрыть защиту. Ему нужен быстрый и универсальный способ взлома. Где же эта чертова интуиция? Почему нет никаких подсказок? Запаниковал он. Но способность так не работала. До всего надо было доходить своим умом. Тогда он жахнул лабиринтом по защите, сразу растянув его над несколькими тварями. Ничего не произошло. Кокон активировался внутри поля и сразу схлопнулся. «Не хватает энергии», — понял Алекс. Резонансное поле стражей хоть и грозило вот-вот сорваться, но лабиринт не мог ускорить этот процесс. Защитная способность, в отличие от обычной аномалии, постоянно возобновлялась двадцатью тварями. Пока они работают в унисон, поле будет отбивать все попытки его разрушить. Даже если получится на секунду его снять, то враги тут же его восстановят. Мозг работал как компьютер но потребуется несколько часов для перестройки Кокона, чтобы он блокировал поле по всему объему. Однако за несколько секунд такую тонкую работу не проделаешь. Перебирая идеи одну за другой, Алекс наткнулся на решение. Я не могу разрушить все поле. Значит, надо его уничтожить в одной точке. На это у меня хватит энергии. С криком откуда-то из центра сражения вылетела Линда. Несколько раз перевернулась в воздухе и шмякнулась рядом с третьим отрядом. Девушка была жива, рассорала в полете. Более того, она сохранила все конечности. Для адепта ее уровня — это ерунда. Алекс за нее не волновался. Однако Линда — первый звоночек, что дела у офицеров идут хреново. Ребята не справляются. «Проклятие, мне нужно еще немного времени!» С тоской подумал разведчик, решив, что все пропало. Паника и груз ответственности мешали дышать. Однако бойцы снова его удивили показав, что рядовых старателей еще рано списывается со счетов. Феред! заорал кто-то из третьего отряда. Вроде это был Томас. Окружающие слышали разговор Алекса с Раулем и понимали, что происходит. Дожидаться закономерной развязки они не стали. Как только офицеров перебьют, то придет их черед. Лучше умереть в попытках выгадать еще немного времени на поиск решения, чем бесславно сдохнуть, бегая по территории муравейника. С криками и отчаянием смертников люди один за другим устремились в самоубийственную атаку, без подходящего оружия и надежды выжить. Алекс торопливо создал кокон снаружи защитного поля, сжал его до размеров футбольного мяча и закинул внутрь. Умение выдержало. Теперь в пределах кокона способность стражи не действовала. Первоначальный план не сработал, но этого должно хватить. Сегодня такой день, что все планы катятся псу под хвост, и приходится импровизировать. Что-то вылетело из гуще сражений и ударило Алексу по лицу. Это была оторванная рука с зажатым мечом. Судя по пальцам, мужская. Лучше не гадать, что стало с ее хозяином. «Будь что будет!» — решился он и заорал. «Брэндон, ружье мне!» «Что?» «Ружье! И жди команду!» Разведчик силой выхватил винтовку из рук у ничего не понимающего Брэндона и побежал вперед, не забыв накинуть маскировку. Он подозревал, что в защитном поле не сможет скрыться. Однако каждую секунду к схватке присоединялись новые люди. В такой чехарде его не должны заметить сразу. Первый встреченный страж гнался за бойцом, красивой невысокой девушкой. Алекс ее знал, это была Амелия, участница похода на дальнюю заставу. Ей немного не хватило до стадии синтез. Девушка развернулась и кинула щит в харю монстру. Тот инстинктивно затормодил. Заминки хватило. Лабиринт сработал как надо. Кокон самым краешком вошел в череп твари и полностью развеял защитное поле на этом участке. Дуло почти касалось башки урода. Выстрел. Облако крови, осколков костей и ошметков мяса в перемешку с мозгом накрыло Амелию. Она от неожиданности завизжала, но быстро опомнилась и из защит. «Сдохни!» — заорала воительница и врезала твари мечом по глазам. Монстр, как оказалось, не подох, хотя Алекс стрелял точно в мозг. Люди давно выяснили его точное местоположение. «Крепкий гад! Нужно было взять чуть ниже!» — машинально отметил он. Лезвие пробило урода, и страж начал заваливаться, но Алекс этого уже не видел. Вокруг творился форменный бардак. Но это ненадолго. Каждую секунду гибли люди. Рядом валялись два человеческих трупа. Люди сражались отчаянно, не щадя себя. Но многие даже не добегали до середины поляны. Стражи рвали бойцов, как тряпочные игрушки. Выстрел! Второй монстр помер сразу. Следующие двое тоже. Все заняло несколько секунд. Алекс прекрасно знал, что выстрелы ничего не дадут ему в плане трансформации. Разумнее было бы сначала ранить монстра, а потом добить лезвиями, чтобы хоть что-то с него получить, но он не думал сейчас об этом. С каждым убийством Алекс проверял поле. Защита держалась. Выстрел. Пятый монстр издох, но пули закончились. Времени бежать за новой винтовкой не было. За это время третий отряд полностью перебьют. «Сюда уже подбегали люди из других подразделений, даже слабые бойцы четвертого уровня. Но и они надолго тварей не задержат». «Ну, пожалуйста!» — взмолился он, запуская сканирование. Поле исчезло. Радость и ликование на мгновение ударило в голову и тут же схлынули. «Все назад! Поле снято! Брендон, огонь!» Позже Алекс узнал, что Рауль вместе с Олимпией и Лингом чуть раньше добили еще одного гада. Правда, Линк при этом лишился глаза и левой руки, но это так, мелочи. Главное, что твари потеряли шестерых членов стаи, а вместе с ними и защиту. Крикам и рычанию добавились ласкающие слух разрыва снарядов. Стрелки не ждали отступления людей и полили прямо над головами бойцов по ближайшим целям. Монстры быстро сообразили, что происходит, и кинулись к команде Брэндона. «Держи, уродов!» Заорала измазанная своей и чужой кровью Олимпия и прыгнула на ближайшего врага. Алекс увидел, как еще один боец скользнул по траве прямо под ноги стражу. Герой погиб, но задержал тварь, а через секунду башка урода взорвалась кровавым фонтаном. Четыре ружья, двадцать пуль и четырнадцать монстров. Чаша весов склонилась на сторону защитников, а ветреная богиня удачи ненадолго повернулась к людям лицом. В пять секунд стрелки перебили всех стражей. Даже перезаряжаться не пришлось. Некоторые не сразу и сдохли, но это даже к лучшему. Алекс смог успокоить троих и видел, как старатели уничтожили остальных недобитков. Ребятам была нужна эта энергия. «Назад!» — зарычал Рауль на остатки отрядов. «Прочь! Бегите отсюда! Брэндон, вали защитника!» У двух стрелков еще остались пули, и они выпустили их по главному боссу. Но того это не впечатлило. Выстрелы даже не поранили шкуру. Такого никак не могло быть. «Алекс, сделай что-нибудь! Мы его задержим!» В вопле командора слышались нехарактерные для него нотки паники и мольбы. «Офицеры, за мной!» Оставшиеся на ногах люди бросились на защитника, которого до этого сдерживал только Мигель. Мексиканец как-то ухитрялся связать его боем и до сих пор избегал ударов серповидного хвоста. Восемь бойцов окружили гиганта, но это был изначально неравный бой. Их удары не наносили вреда. Фактически, все предыдущие жертвы муравейник понес исключительно по своей тупости, что доказывало отсутствие полноценного разума. Защитник мог в одиночку сравнять лагерь с землей. Как и в первый раз, Алекс направил луч внимания на защитника. Через три секунды он открыл глаза. Стало ясно, в чем дело. Врага окружало поле, но монстр не сам его генерировал. Ему помогали. «Муравейник контролирует защитника. Возможно, даже видит нас», — ошеломленно подумал разведчик. Он уловил связь между огромным монстром и далеким сооружением в центре зоны. Как Алекс был связан со внешней силой, так и гигант имел контакт с кем-то или чем-то в муравейнике. Скорее всего, эта же сила управляла и аномалиями то есть была значительно сильнее поля стражей. Без особой надежды Алекс поставил небольшой кокон прямо по центру черепа, но защитник его отбил. Лабиринт развеялся. «Проклятие! Это даже не защитное поле, а само энергетическое тело, усиленное муравейником!» Из рассказов Мараха Алекс знал, что чем выше уровень, тем дальше энергетическое тело выходит за рамки физической оболочки. При этом оно даже в базовом варианте сильнее большинства сходных способностей». Под ускоренным мышлением он вспомнил, что на девятом уровне у разумных энергетическое тело выступает на 40-50 сантиметров, но его кокон развеялся на двухметровой дистанции. «Или он слишком здоровый, или ему хорошо помогают?» Правильного ответа Алекс не знал. «Но отлично понимал, что полное уничтожение всех людей — это вопрос нескольких минут». При этом муравейник ничего не потеряет. Это было видно по реакции защитника на смерть стражей, словно он знал, что люди — последние чужаки на его территории. А, возможно, изначально планировал собрать павших собратьев и человеческих бойцов после боя и как-то использовать для усиления самого муравейника. «Все наши жертвы, усилия и потери — гребаный фарц! Этот гад играет с нами!» Алекс разозлился. Никогда еще он не чувствовал такой сильный гнев и ярость. В порыве злости он ударил лезвием тварь, но верный навык нанес мелкую рану. Умение пробило энергетическое тело, но что толку? Ударить сильнее не получится. Попытался атаковать глаза, но монстр моргнул и отделался легкой царапиной. Внутри двухметровой зоны защитник был королем. Дистанционные атаки не могли ему навредить. Да и с физическим контактом не заладилось. Рауль и компания безрезультатно бегали вокруг. С чавкающим звуком сер опустился на Анура. Главный после мараха мастер лагеря свалился. Неизвестно, выжил он или нет, но увиденное отрезвило Алекса. «Соберись, найди решение!» — приказал он себе, не замечая, что стоит на коленях. «Недоноску помогают, значит, нужно обрезать пуповину!» Алекс вскочил. Брендан, приготовься! У вас будет пара секунд!» На этих словах он отбросил ружье назад. Не дожидаясь ответа, разведчик сосредоточился на монстре, который как раз застыл на месте и лениво отмахивался хвостом и третьей парой лап. Алекс обхватил врага лучом внимания, выделил его из фона и отбросил все остальное. А когда почувствовал, что готов, активировал лабиринт так, чтобы полностью накрыть врага. Сразу, целиком, не касаясь энергетического тела. С неподвижной целью это было сложно, но возможно. Если бы защитник двигался, то ничего бы не вышло, даже с быстрым мышлением. Как только кокон полностью растянулся, Алекс перевел его в режим блокирования энергии. Он почувствовал, что связь врага с далеким муравейником оборвалась. «Сейчас!» — заорал разведчик. К счастью, Брэндон его понял. Стрелки оперативно начали палить. Морда защитника расцвела многочисленными рытвинами. один глаз вытек. Тварь взбеленилась. Так бывает, когда считаешь себя неуязвимым, а потом кто-то надирает тебе задницу. Одним прыжком пересек пятидесятиметровую дистанцию и приземлился на одного из стрелков. Парень погиб мгновенно. Брэндон и остальные тут же рассредоточились, не прекращая попыток перезарядить оружие, что было сложно в условиях боя. «Держите его! Не дайте мути, Стреляйте!» — заорал Рауль. «Нет, на нем защита! Ждите команды!» — перебил мексиканца Алекс. Положение снова спас Мигель. Он подпрыгнул и ударил мечом в одну из ран со стороны выбитого глаза, пока гигант крутился на месте, пытаясь высмотреть следующую цель. Монстр его не увидел, а когда взмахнул хвостом, мексиканец уже был далеко. Однако рискованная атака не сильно ранила защитника. Лишь разозлила, но отвлекла от стрелков. Сам разведчик безуспешно пытался накинуть новый кокон. Ничего не получалось. Монстр начал хаотично бегать по полю, но за людей он всерьез еще не принялся. Существо получило болезненные повреждения, возможно, впервые в жизни, и не знало, что с ними делать. Твари попроще не были отягощены интеллектом и к боли относились философски, хотя тоже чувствовали и избегали по мере сил. Он ведет себя как капризный ребенок, сообразил Алекс. Мысль не вызывала сочувствия, но послужила планом к действию. Болезненные удары отвлекут тварь больше, чем все остальное. Осталось только придумать, как снова накинуть кокон на врага. Стоп! Когда он двигался, последние выстрелы его ранили. Значит, защита еще не действовала, но кокон уже разрушился. Алекс быстро проверил монстра лучом восприятия и обнаружил, что прав. Поле пропало. Но почему? Он так занят собственной болью, что не может установить связь с муравейником. Действительно, резонанс требовал некоторого спокойствия разума. Но детский мозг защитника не мог справиться со взрослой задачей. Значит, нужно обижать дитятка и дальше. «Стреляйте! полите по ранам!» Люди Брэндона не стали дожидаться повторного приглашения. Раздались выстрелы, и тварь обиженно заревела. Алекс выхватил последний глаз монстра. Удар съел остатки энергии, но дело того стоило. Тварь ослепла. Вторая серия выстрелов окончательно превратила морду защитника в одну сплошную рану. Половина правой щеки оторвалась. Вместо левого уха зияла глубочайшая рытвина, а часть зубов валялась на траве. Алекс замер, пытаясь снова наполнить резервы и сообразить, как разделаться с уродом, чьи раны начали восстанавливаться с пугающей скоростью. «Мигель, по моей команде! Левое ухо!» Тот развернулся, бросил короткий взгляд на товарища и кивнул. Как Алекс и надеялся, мексиканец понял его с полуслова: то ли сработал дар, то ли он умел быстро думать во время боя. Энергия заполнила два резерва. Этого должно хватить на добивающую атаку. Сейчас! заорал Алекс и сосредоточился на самой глубокой ране твари, пытаясь вогнать кокон как можно глубже в череп и удержать его от разрушения. Способности гиганта влияли даже на удары физическими предметами поэтому достаточно не убрать защиту, а просто ослабить энергетическое тело в этой точке». Мексиканец с разгону взлетел, глубоко загнал меч в центр башки и отпрыгнул. Монстр замер. Окружающие остановились. На мгновение над полем битвы установилась тишина, прерываемая лишь стонами раненых. Защитник качнулся и начал медленно заваливаться. Алекс неверяще смотрел на кучу мяса, окруженную раздавленными трупами людей. После такого ожесточенного и интенсивного боя казалось, что враг не может умереть вот так просто. Он сейчас встанет и снова накинется на измученных бойцов. Но существо лежало, не шевелясь. Крох энергии хватало на проверку тела лучом восприятия. Тварь действительно сдохла. Алекс выждал и снова проверил как и есть никаких признаков жизни чем умнее монстр тем уязвимее его мозг это не тупые липоиды или полипы которых можно колотить пока они не размажутся тонким слоем по каменному полу тут хватит одного удара нужно только суметь его нанести алекс что с ним требовательно прокричал рауль мертв коротко ответил разведчик у кого нибудь есть с собой контейнер Потери оказались гигантскими. К счастью, из офицеров погибло только Триня, подруга Руди. А Нур, несмотря на прямой удар, выжил. Его вытянула Асия. Но 32 человека из числа простых бойцов сложили головы в течение пары минут отчаянного сражения. В основном это были старатели пятого уровня, самые сильные после офицеров. Те, кто должен был в ближайшее время перейти на следующую стадию. Огромные, невосполнимые потери для небольшого лагеря. Ближайшие друзья Алекса выжили. За Мигеля он вообще перестал волноваться. Мексиканец, казалось, даже получает удовольствие от нахождения в центре боя. Даррен также не получил и царапины. Хотя все время бегал вокруг защитника и аравы стражей с ружьем наперевес. Торвальду Сильвии повезло меньше. Стая рабочих и охранников подранила их в первой атаке, и сейчас они щеголяли боевыми ранами, которые еще не успели затянуться. Но а до Евы с Мартой твари вообще не добрались, как и до остальных членов вспомогательного отряда. У них потерь не было, обошлось без жертв. Но не потому, что ребята струсили. Алекс этого не видел, но шестой отряд все время непрерывно атаковал монстров, включая защитника. Старались бить по глазам и всячески отвлекать от бойцов ближнего боя. Рауль даже прикрикнул на них пару раз, чтобы не теряли головы. Просто повезло, дальнобойные атаки не требовали сближения с противником, поэтому риск был меньше. Похороны состоялись в тот же день. Можно было, конечно, этого не делать. Тела все равно рассыплются, но таков обычай лагеря. Люди должны хоронить и помнить своих мертвецов как и собирать пыльцу даже с мертвых собратьев. Ушедшие товарищи в последний раз помогли живым. После погребения Рауль, стоя на берегу озера, прочитал прощальную речь. Многие из присутствующих так и не сменили окровавленную и грязную одежду, но внимательно слушали. «Друзья, мы не забудем сегодняшнюю битву. Мы не забудем наших братьев и сестер, благодаря которым еще живы. Вспомним же их имена в первый, но не последний раз». «Елена!» «Эчира!» «Дэвид!» Командор по памяти перечислил всех павших. Он говорил долго. Снова напомнил старателям, что они не просто группа бродяг. Говорил, что у них все получится, что они станут сильнее и выберутся. Алекс видел, что испанец манипулирует чувствами. Но также он понимал, что Рауль хочет объединить людей пробудить в их сердцах стремление к общей цели и взаимовыручку, а также дать надежду. Командор желал, чтобы лагерь выжил и не чурался никаких средств, ни угроз, ни обмана, ни вот таких манипуляций. А возможно, что их лидер просто действовал инстинктивно, как это бывает у хороших правителей. Другие тоже понимали, к чему он ведет, но были благодарны Раулю. Именно в такие моменты люди по-настоящему сплачиваются, Неважно, что случится дальше, они никогда не забудут этот день и что пережили. В конце Рауль всех поблагодарил и отпустил отдыхать. А офицеров и главных специалистов пригласил на собрание. В этот раз они не стали уходить под землю. Разговор прошел на центральной площади. Испанец начал с главных новостей. Как вы уже знаете, барьер устоял, и об боссах мы пока можем не беспокоиться. Не знаю, хорошо это или плохо. Раз граница на месте, значит, муравейник сохранил силы. Поэтому в любой момент может устроить новую пакость. Мы должны быть готовы к неожиданной атаке. Вряд ли на нас нападут в ближайшее время, но ублюдки не должны застать нас врасплох. «Что ты планируешь?» — спросил Ронг. «Ты и Алекс займетесь разведкой. Если нужно, используйте любые ресурсы. Андрей, выбери людей, распредели их по офицерам, и пусть с завтрашнего дня они тренируются до посинения». «Делай, что хочешь, но чтобы через месяц еще пятеро человек достигли синтеза. Это план минимум. Справишься?» «Нужно проверить, кто остался в живых и сколько им осталось до нового уровня», — пожал плечами заместитель Рауля. Но думаю, что справимся». «Хорошо. Марах, где Анур?» «Здесь». Сбук раздался вялый возглас турка. Анур потерял кисть руки и ухо, но в остальном был цел и невредим если, конечно, не считать многочисленные переломы и повреждения. Но кто их считает? — Отлично. Сможешь работать? — Сможет, — ответила за него Асия. — Рука отрастет за два дня. Я на нем экспериментальный метод хочу опробовать. — Если не сработает, сколько тогда ждать? Рауль поднял бровь. — Если нужно быстро, то могу отрезать у кого-нибудь и пришить. Там дел на пять минут. — Остальных, полагаю, ты по той же схеме лечить собралась? — хмыкнул командор. — Не хмыкай тут. «Метод экспериментальный, но рабочий. А если не нравится, могу от монстра лапу отрезать и присандалить. У стражей как раз есть подходящие конечности». Анур вздрогнул и пропищал. «Не надо. Я согласен побыть полопытным. Но если не получится, мне пока есть чем заняться и с одной рукой». «Хорошо. Тогда вы вдвоем возьмете на себя производство пуль. И даже не говорите, что не справитесь. Стрелки израсходовали почти весь арсенал. А без ружей хрен бы мы завалили эту тварь». Даже с умениями Алекса и Мигеля. Слабовато мы пока, поэтому в ближайшее время без оружия никак. Это понятно? Сделайте. «Сделаем», — пробасил Марах. «Когда идем дальше?» Через час ближайшие планы были намечены, но Алекс не слышал, что командор думает делать с хранцами, поэтому подошел к нему после собрания. «Рауль, что по наемникам?» «Пстите не будем, даже не думай». Пусть бегают как можно дальше от нас. Да не собираюсь я их ловить. Но что, если они сюда заявятся? Я уже подумал об этом. Если найдут муравейник и заглянут за барьер, значит и нас обнаружат. Подземное укрытие бесполезно. Самый лучший способ — это стать сильнее как можно быстрее. Тогда будут хоть какие-то шансы. А что с влагами и укрытиями? Нужно их убрать. Черт! Совсем забыл о них. Но ты же не просто так мне о них напомнил. У тебя и план, наверное, есть. «Да, мне нужны координаты всех убежищ». «Не хочу я тебя отпускать! Если тебя убьют, то нам хана!» «Снаружи опасно, и через улей никто, кроме меня, не пройдет. Но я не сразу отправлюсь. Сначала доведу маскировку до следующего усиления. Проверю, и только потом пойду». «Тогда нормально. Так и сделаем. Но сначала помоги Ронгу с моровейником. Сейчас самое лучшее время. Думаю, что твари там немного осталось». Пока они не вырастили новых стражей, нужно выяснить, что там происходит. Я так и собирался сделать. Не забудь еще дать команду убрать сторожки с холмов. Лучше тихо жить низинки, чтобы издалека нас не увидели. Ха! Не учи меня, салага! Я сам разберусь!» Рауль улыбнулся впервые с момента сражения. «Но за напоминание спасибо». «Земля. Другая сторона. Лагерь хранцев». Торн привел пятерых пленников. Поиски выдались трудными и заняли массу времени. Он уже думал, что никого не найдет, но на обратном пути решил пройтись ближе к барьеру, и ему улыбнулась удача. Люди прятались в глубокой норе, на самой границе зоны, где ходили смерчи. Как попали в долину, так и забрались под землю. Голодали, но справились. Пережили все ужасы, монстров, бурю и прочие напасти. Догадались, что происходит, и научились избегать волн тварей. Выбегали на поверхность только к ближайшему озеру за едой, когда монстры отходили вглубь долины, перед самой бурей. Так бы они и существовали, но на беду людишек их отыскал Торн. Его воины вытащили будущих пленников из грязной ямы и сейчас вели в другую яму, возможно, более комфортную, чем предыдущая. На входе в лагерь их перехватил Хенс, старый друг и один из немногих хранцев, которые не разделяли принципов и устремлений вожака. Торн, надо поговорить. Что у тебя? Я тороплюсь. Я тоже. Давай дойдем. Поверь, это важно. Ладно, что случилось? Нетерпеливо спросил Торн, когда они зашли за ближайшее укрытие. Говори тише, ты должен знать. Керх совсем с ума сошел. Вчера вернулись разведчики. Кто? Мураб? Они догнали беглецов? Нет, мы долго его ждали. А потом Керх отправил меня на его поиски. Ты же знаешь, что он хороший следопыт. Мы выяснили. В общем... «Мураба убили». «Кто?» — ошеломленно воскликнул Торн. «Люди, мы не знаем, как у них это получилось. Трупов так и не нашли, но следы ясно показали, что Мураб догнал беглецов, а потом произошло что-то странное. Наши точно стреляли несколько раз, но все равно умерли. Трое сразу, двое чуть позже». «Ты уверен?» «Да, я сам был на месте схватки. Людям кто-то помог. Тоже человек. Его способности мне неизвестны». Но он силен, раз уничтожил команду Мураба. Наверное, бил из засады. Тор на минуту задумался. Потеря сразу пятерых соплеменников — тяжелый удар для хранцев. Уж очень мало их осталось. Куда делись беглецы? Вы их нашли? Нет, они снова скрылись в аномалии. Но я не потому тебя позвал. Керх сошел с ума, чуть не убил меня во время доклада. Потом весь день ходил мрачный. Я час назад сказал, что мы тебя ждем и сразу выдвигаемся на поиски преступников». Прямо так и сказал, когда Крейн заявил, что если мы нарушим условия договора, то не видать нам своих денег. Сейчас они сцепились и спорят. «Я боюсь, что это плохо кончится. Ты же знаешь, Керха». «Так что ты тут тогда меня задерживаешь?» — рассердился Торн. «Иди, займись лучше пленниками. Пусть их поместят в яму, а я разберусь с Керхом». Торн заторопился в центр лагеря. Острый слух уловил ожесточенный спор. Он ускорился. «Да что ты о себе вызовнел? Какие нахрен поиски? Тебя наняли!» Жаболицы Рейн произнес это слово по слогам. «Вы потому и называетесь наемниками, потому что вас наняли! А сейчас ты хочешь разорвать контракт? Вот так просто!» Ментат пылал гневом. Крейн продолжал орать, а Керх молча его слушал, но было видно, что он едва сдерживается. Когда Вожак увидел Торна, то поднял руку и перебил Жаболицева. Мы найдем преступников, которые убили наших братьев. Казним их и после этого продолжим поиски. Это мое последнее слово. Стой! Куда пошел? Какое нахер последнее слово? Ты подчиняешься мне? Мне! Я приказываю забудь о беглецах! Они давно сгинули! Ментат пытался еще что-то сказать, но осекся. Керк вдруг как-то странно взглянул на него, словно тигр на кусок мяса. И Крейн почувствовал холодок в груди. Он неожиданно вспомнил все предупреждения Торна. — Что ты только что сказал? — ласково произнес вожак. — Карх, Я никому не подчиняюсь, мелкий ты засранец! У нас был договор, и я не собирался его нарушать! «Но ты меня оскорбил! С меня хватит! Керх!» Но вожак больше его не слушал. Он схватил ментата рукой за горло, поднял и сдавил. Тот попытался что-то говорить. Тогда Керх с брезгливым выражением лица положил вторую руку на голову Крейна и сжал пальцы. Череп с противным хрустом лопнул. Жаболицы словно висельник задрыгал ногами, но быстро затих. «Торн!» — спокойно обратился вожак к своему заместителю. «Хорошо, что ты, наконец, пришел. Мы отправляемся на поиски преступников, которые убили наших братьев. Есть вопросы?» Торн понял, что спорить бесполезно, но зачем-то спросил. «Я там привел пятерых людей. Что с ними делать?» «Убей их», — не меняя голоса, ответил Керх. «Они нам больше не понадобятся. С этого дня мы не будем собирать осколки». «Найдем преступников и казним их. Потом отправимся в другой мир и продадим осколки любому покупателю, который предложит хорошую цену. Это ценный товар. Хватит нам плясать под чужую дудку. Настало время охоты!» «Как мы разыщем беглецов? Зона огромная?» «Есть у меня идея. Приведите ко мне оружейника».